Глава четвёртая. «Дим, идём в школу», — сказала Оксана командным голосом. «Мы опаздываем». Я не стал возражать. Бросив на гадалку презрительный взгляд, я повернулся и вместе с сестрой пошёл к школе. «Не знаю уж, откуда она узнала о поездке», — на ходу сказал я сестре, «но, по-моему, это всё равно чушь. Мне уже тоже начинает так казаться. Но, согласись, странно всё это». Даже как-то страшно, очень страшно. Да брось-то, Оксан. Сама подумай, что может с нами случиться. Мы утонем. И ты, и я хорошо плаваем. Нас убьют сестры Вязниковы, выплыв из озера. Чепуха. Зазвонит телефон, и страшный голос в трубке скажет, что мы умрем через семь дней. Пусть в это верят помешанные на глупых ужастиках. Ладно, проехали. Все равно все уже согласились ехать значит, напрасно будет менять планы. Вот и все, тогда успокойся». Это мало подействовало на Оксану. В школе она была сама не своя, на уроках молчала, ни с кем не разговаривала. Лишь перед уроком истории, когда мы собрались возле кабинета, ожидая училку, она приняла участие в обсуждении вопроса о поездке. «Значит, нас десять человек», – рассуждал Макс. «Я, Олеся, ты…» Это он имел в виду меня. Оксана, Алекс, Лена, Катя, Дэн, валеры и Колян. Всех перечислил, никого не забыл. Значит, нам нужно два автомобиля. Но учитывая, что иномарка-развалюха Валеры при перегрузке черти дном о дорогу, а нам еще и багаж везти, то транспорта нам не достает. — Я могу на мотоцикле захватить одного-двух человек, — предложил Денис. «Отлично, мы на это и рассчитывали», — сказал Макс. «С транспортом разобрались. Алекс, что там с едой и выпивкой? Палатки у тебя остались с прошлого года?» «Да, палатки есть», — ответил Алекс. «А вот насчет еды...» «В прошлый раз у нас осталось ее полно. Я думаю, теперь не набирать столько». «Э, нет, Санчес», — перебил его Валера. «В прошлый раз нам помешали менты». «Теперь, как мне кажется, нам не должен помешать никто. К тому же нам целую ночь сидеть на этом озере». «Тихо», — сказала Оксана. В этот момент мимо них проходил учитель ОБЖ. Но, похоже, он услышал их разговор, так как обернулся на секунду, дойдя до своего кабинета. «Черт», — простонала Оксана и закрыла лицо руками. «Так я же тебе говорил, забудь про то, что было», — сказал я ей. «Да я не из-за этого переживаю», — сказала Оксана. «Он наверняка услышал, о чём мы говорим, и теперь знает, что мы поедем на это озеро. И он может рассказать об этом нашим родителям». Все задумались над словами Оксаны. «Насколько я его знаю, он не такой», — высказалась Катя. «Нет, сто процентов он ничего никому не скажет». «Я почему-то тоже так думал». На истории, которую вела наша уважаемая Нина Борисовна, ей было лет 70, наверное, все мы только и делали, что перекидывались записками с различными предложениями насчет дня рождения Алекса. Макс спросил меня, что я буду дарить ему, но я еще сам не знал, какую очередную странность можно подарить Алексу. После истории все отправились в столовую. Оксана на минуту задержалась в кабинете истории, чтобы что-то спросить по теме у Нины Борисовны, а я решил ее подождать. Спросив, Оксана закинула учебник с тетрадью в свою сумочку, и мы с ней пошли догонять остальных, но те, похоже, уже убежали занимать очередь в столовой. Поднимаясь по лестнице на третий этаж, мы лицом к лицу столкнулись с учителем по ОБЖ. Оксана аж вскрикнула от неожиданности. Вячеслав Сергеевич смерил нас подозрительным взглядом, после чего прошел мимо. Мы поднялись еще на пару ступенек, как вдруг услышали голос учителя. «Не ездите туда!» — негромко сказал он. «Я один раз съездил, теперь жалею об этом. Впрочем, как знаете». И он ушел к себе в кабинет. Мы, не говоря ни слова, потопали в столовую. За столом уже вовсю кипело обсуждение предстоящей поездки. Мы с Оксаной, взяв на кухне порцию макарон с котлетой, подсели к ребятам и влились в разговор. Ни я, ни она не стали говорить друзьям о нашей сегодняшней встрече с гадалкой и совета Вячеслава Сергеевича. Вечером того же дня мы с сестрой уселись за компьютер, чтобы напечатать реферат по экономике к завтрашнему дню. Я в этих графиках доходов, расходов ни черта не понимал. За меня все делала Оксана. Открыв учебник и несколько книг из дополнительной литературы, она строчила на клавиатуре что-то, что просто взрывало мой мозг. Ежедневные потребности, заработная плата, налоги – все это смешалось в одну кучу, и по этим вещам нужно было составлять какие-то таблицы, графики. «Хорошо, что на этой неделе всего три учебных дня», – сказал я, взявшись руками за голову. И это было действительно так. Сегодня 5 мая, а 7, 8 и 9 мы не учились из-за праздников. У Алекса день рождения был 8 числа, поэтому на какой бы день недели оно не выпало, все равно был выходной. Спустя два с половиной часа кропотливого труда Оксаны два реферата наконец были готовы и распечатаны на листы бумаги. Я чмокнул сестренку в лоб и сказал, «Ты такая умница, что бы я без тебя делал?» «Был бы двоечником». Просто ответила она. «Так, теперь, когда мы покончили с уроками, я хочу посмотреть еще некоторую информацию о Вязинском озере». «А не хватит ли нам забивать голову этим?» спросил я. «Все, что нужно и даже что не нужно, мы уже знаем». «Нет, я хочу», — настаивала Оксана, уже залезая в браузер и печатая в поиске соответствующие слова. Через секунду нашему взору представилось несколько десятков страниц с искомой информацией. «Вот, вот, это должно быть интересно», — сказала Оксана, показывая курсором на экране один из сайтов. Заголовок статьи гласил. «В доме Вязниковых найден личный дневник Софии, младшей дочери Елизаветы Вязниковой». Оксана кликнула мышкой по данной ссылке и нас перебросила на какой-то мрачный готический сайт. Пролистав немного вниз, мы ужасно огорчились, когда увидели, что данную статью удалил сам ее автор. Тогда мы перешли на другой сайт, где должна была содержаться информация о матери утопившихся сестер. И каково же было наше удивление, когда и там мы обнаружили ту же самую надпись. Статья была удалена автором. «Странно», — сказал я, взял у сестры мышку и перешел на следующий сайт, где надеялся найти что-либо об истории озера. Это было уже не смешно. Здесь красовалась та же надпись. «Дима, скажи, почему мне не по себе?» — жалобно проговорила Оксана. Я не стал отвечать. В пару моментов я перескочил еще на три сайта, но, увидев там то же самое, выпустил мышку из рук и прислонился к спинке стула, на котором сидел. Оксана, поджав нижнюю губу, посмотрела на меня, потом снова взяла мышку и перешла на тот самый первый сайт, на котором мы были еще вчера. Там должна была быть легенда Вязинского озера. Мы сидели в комнате, смотря друг на друга, не решаясь обмолвиться ни словечком. За окном было уже темно, на мониторе компьютера крупным шерифтом была написана эта злосчастная строчка. Статья была удалена автором.